Издательство Эксмо. Питер Эдкинс. Вначале было ничто. Про время, пространство, скорость и другие константы физики. Ведь всякое знание и удивление, которое является зерном знания, сами по себе доставляют удовольствие. Francis Bacon. О достоинстве и приумножении наук. 1623 год. Предисловие. Некоторые представляют себе, что все в мире управляется поразительно пронырливым и вездесущим, хотя и бесплотным создателем, активно вникающим в судьбу каждого отдельного электрона, кварка и фотона. Всё моё существо инстинктивно восстаёт против этого нелепо расточительного механизма, а вслед за инстинктом его неприемлетый разум. В этой книге я раздумываю, нельзя ли взглянуть на то, что происходит в мире, проще. В конце концов, дело ученых – добывать простоту из сложности. Они, как правило, предпочитают менее запутанные объяснения. Я исследую самые укромные закоулки на этом пути к простоте и настаиваю на том, что законы природы, итоги наших представлений о движущих силах мира, возникли самым простым из всех возможных способов. Я утверждаю, что они появляются не из чего иного, как из бездействия и анархии, приправленных там и сям крупицами неведения. Область своих рассуждений я ограничил самым обычным кругом вопросов. Я проведу вас через владение механики, как классической, так и квантовой, термодинамики и электромагнетизма. С несколько меньшей уверенностью, но надеюсь, все в том же подстегивающем мышление стиле, я буду вашим проводником в области происхождения фундаментальных постоянных. А в заключение мы поразмышляем о действенности математики в формулировании законов природы и о том, что в математике возможно, проявляется глубокая структура реальности. То, что я говорю, отчасти представляет собой лишь предположения и догадки, ведь наука все еще не пришла к полному пониманию природы, несмотря на впечатляющий прогресс, достигнутый за последние три столетия серьезных исследований. Если вам кажется, что некоторым моим высказываниям требуются более глубокие подтверждения, вы найдете их в приложении к этой аудиокниге, где я устроил укромный уголок для хранения уравнений. Надеюсь, что в этой книге я дал ответ на вопросы, которые, возможно, приходили вам в голову, но так и остались нерешенными, и что мои слова откроют для вас поразительную простоту этого восхитительно сложного мира. Питер Аткинс. Оксфорд, 2017 год.